Жестокость с легкостью распознается как таковая, как жертвой, так и преступником. Всеми, кто узнает о ней даже издалека. Жестокость нельзя простить, она не может иметь смягчающих обстоятельств. Жестокостью невозможно ни уравновесить, ни оправдать прошлое. Жестокость готовит будущее к еще большей жестокости. Она совершает преступление сама над собой. Это варварская форма первобытного инцеста. Тот, кто совершает жестокость, воспитывает жестокостью в будущих поколениях. Апокрифы Муаддиба Вскоре после полудня, когда большинство паломников направилось в поисках благодетельной тени и дешёвой выпивки, проповедник вступил на большую площадь у подножия храма Алии. Сейчас он держался за руку человека, который стал его глазами — юного осана Тарика. В кармане под полой развивающейся накидки лежала черная ячеистая маска, которую он надевал на салузе Секундус. Было забавно думать, что и маска, и мальчик служили одной цели — притворству и обману. Пока ему были нужны глаза суррогаты, продолжали существовать сомнения. «Пусть миф растет, но сомнения должны оставаться жить», — думал он. Ни один человек не должен догадываться, что маска — это всего лишь кусок материи, а не иксианский шедевр. Рука его не должна соскальзывать с костлявого плеча Сана Тарика. Стоит только проповеднику предстать перед людьми зрячим, несмотря на пустые глазницы, как отпадут все сомнения. умрет даже та малая надежда, которую он пестовал. Каждый день он молился об изменениях, о каком-нибудь отличии, о котором можно было бы споткнуться. Но даже на Салузе Секундус все было гладко, как на прибрежной гальке. Все было заранее известно. Ничто не изменилось. Ничто и не могло измениться. Пока. Многие видели, как он шел мимо лавок и аркад, замечая при этом, как он время от времени поворачивает голову из стороны в сторону, явно рассматривая витрину или человека. Движения его не были похожи на движение слепого, и это поддерживало и усиливало миф. Алия следила за проповедником сквозь прикрытую бойницу на стене храма. Женщина внимательно рассматривала покрытое шрамами лицо, ища в нем надежные признаки идентификации, ей докладывали обо всех слухах. Каждый новый слух возбуждал страх. Алия подумала о том, что ее приказ тайно захватить проповедника тоже вернулся к ней в виде слуха. Даже ее гвардия не умела держать язык за зубами. Она надеялась все же, что гвардейцы выполнят ее новый приказ и схватят слепца тайно, не в людном месте. где момент ареста увидит слишком много народа. На площади было жарко и пыльно. Юный поводырь прикрыл краем накидки нижнюю часть лица, оставив только глаза и узкую полоску лба. Покров оттопыривался влагу конденс-костюма. Эта деталь сказала Алие, что путники пришли откуда-то из пустыни. «Интересно, где они там прячутся?» Проповедник не закрывал лица от иссушающего воздуха. Он даже отказался от трубки влагоуловителя. Лицо старика было открыто солнечному свету и колебалось в волнах марева, поднимавшегося от раскаленных плит площади. На ступенях храма стояла группа из девяти паломников, которые обменивались на прощание вежливыми поклонами. В тени по краям площади находилось еще человек пятьдесят. большей частью тоже паломники, которые предавались наказаниям, наложенным на них священниками. Среди зевак преобладали посыльные и купцы, которые не продали достаточно товара, чтобы закрыть лавки на эту самую жаркую часть дня. Наблюдая всю эту сцену из открытой амбразуры, Алия чувствовала текучую жару и разрывалась между мыслями и безотчетными чувствами. Точно в таком же состоянии часто пребывал и ее брат. Искушение посоветоваться с кем-нибудь из внутренних образов было так сильно, что отдавалось в голове зловещим голом. Барон был здесь, как всегда готовый к услугам, но также и играющий на ее страхе, когда рациональное суждение пасовало, и в голове смешивались прошлое, настоящее и будущее. Что если это действительно Пол? — спрашивала она себя. «Глупости», — ответил внутренний голос. Однако в подлинности донесения о сути слов проповедника сомневаться не приходилось. Ересь. Было страшно подумать, что Пол сам разрушает строение, зиждущееся на его имени. А почему бы и нет? Она вспомнила, что говорила на совете этим утром, когда злобно обрушилась на Ирулан, которая настаивала на принятии даров от дома Карина. «Все дары близнецам будут тщательно осмотрены и проверены, как всегда», — протестовала Рулан. «И что будет, если мы найдем их безвредными?» — воскликнула Алия. Почему-то больше всего пугало именно это, что в дарах не будет никакой скрытой угрозы. В конце концов дары были приняты, и они перешли к следующему вопросу. следует ли ввести леди Джессику в состав совета. Алия умудрилась добиться отсрочки голосования. Сейчас она думала обо всем этом, глядя на площадь. То, что случилось с ее регенством, напоминало изнанку той трансформации, которая произошла с планетой по их милости. Некогда Дюна была символом могущества безграничной пустыни. Сила пустыни уменьшилась физически. но миф о её могуществе продолжал разрастаться. Остался только океан-пустыня, огромная мать-пустыня, окаймленная колючим кустарником, который Фримены все еще называли «королевой ночи». За кустарником начинались покрытые зеленью холмы, полого спускавшиеся к пескам. Все эти холмы были рукотворными произведениями человеческого гения. Каждый холм был обсажен растениями, которые сажали люди, работавшие на этих посадках с трудолюбием муравьев. Зелень этих холмов придавала небывалую силу всякому, кто поднимался на них, как это сделала Алия согласно традиции страны, сплошь покрытой некогда серовато-коричневым песком. В ее сознании, как и в сознании большинства фриманов, Океан пустыни все еще держал дюну мертвой хваткой, которая никогда не ослабнет. Стоило только закрыть глаза, как перед внутренним взором возникал величественный пейзаж пустыни. Но стоило только их открыть, как становились видны зеленеющие холмы, болота, вытянувшие свои псевдоподобии по направлению к пескам. Но пустыня оставалась пустыней, могучей, И грозной. Алия тряхнула головой и снова посмотрела на проповедника. Он взошел на первую обширную, словно террасу, ступень храма, остановился и повернулся лицом к опустевшей площади. Алия нажала кнопку на подоконнике, включив прибор, усиливающий голоса, доносящиеся снизу. Ей вдруг стало жалко себя за то, что она пребывает здесь в полном одиночестве. Кому может она доверять? Она думала, что можно положиться на Стилгара, но он заразился идеями этого слепца. «Вы знаете, как он считает?» — спросил ее однажды Стилгар. «Я слышал, как он считает монеты, расплачиваясь с поводырем». Это было очень странно для моего фрименского уха, и это просто ужасно. Он считает Шук, Ишкай, Кимса, Чуаску, Пича, Сукта и так далее. Последний раз я слышал такой счет в пустыне в давние времена. Из этого Алия заключила, что Стилгара нельзя посылать сделать то, что должно быть сделано. Надо быть особенно осмотрительной с охранной гвардией, где малейший намек Регенши истолковывается как жесткий приказ. Что он там делает, этот проповедник? Рынок, расположенный под защитными балконами и аркадами, все еще являл миру свое безвкусное, липоватое лицо. Товары остались на прилавках под присмотром нескольких мальчишек. Некоторые продавцы вместо того, чтобы спать, продолжали вытряхивать деньги за свои приправленные специи бисквиты у жителей деревень и бренчащих мелочью паломников. Алия внимательно рассматривала спину проповедника. Кажется, он приготовился говорить, но что-то сдерживало его голос. «Зачем я стою здесь и смотрю на эту древнюю развалину?» — спросила она себя. «Этот обломок человека...» Не может быть сосудом величия, каким был некогда мой брат. Ее охватила подавленность, граничащая с гневом. Как можно узнать что-нибудь о проповеднике? Узнать что-то определенное, не узнавая при этом ничего. Она загнала сама себя в ловушку. Она не осмеливается выказать ничего, кроме легкого любопытства по отношению к этому еретику. И Рулан хорошо это почувствовала. Она потеряла всю свою невозмутимость дочери Гессера и кричала на совете как базарная торговка: Мы утратили способность хорошо думать о самих себе. Даже Стилгар был шокирован В чувство всех вернул Джавид: У нас нет времени на всю эту чушь. Джавид был прав. Какая в конце концов разница, как они думают о самих себе? Все, что их на самом деле заботило, Это как сохранить имперскую власть. Но и Руланд, даже придя в себя, не могла остановиться и продолжала говорить ужасные вещи. Я говорю вам, что мы потеряли нечто жизненно важное. Когда же мы потеряли это, то стали неспособны принимать правильные, хорошие решения. Мы набрасываемся на первые попавшиеся решения, как на врага. либо занимаем выжидательную позицию и без конца ждем, чтобы нами руководили решения, принятые другими. Неужели мы забыли, что были первыми, кто пустил этот поток? И превыше всего вопрос о том, принимать или не принимать дары дома Карина. «Придется устранить, Рулан», — решила Алия. Но между тем, чего ждет старик у подножия храма? Он называет себя проповедником. Так почему он не проповедует? И Рулан неправильно судит о нашем способе принятия решений, сказала о себе Алия. «Я все еще могу принимать верные решения». Человек, который имеет возможность манипулировать жизнью и смертью, обязан принимать решения. Иначе его неизбежно будет раскачивать, как маятник. Пол всегда говорил, что самое опасное — и неестественная вещь на свете — это застой. Единственное, что должно быть постоянным и перманентным, — это течение. Изменение — вот то главное, что имеет значение». «Я покажу им изменения», — подумала Алия. Проповедник вскинул руки для благословения. Немногие люди, оставшиеся на площади, подтянулись поближе к старику. и Алия мысленно отметила неторопливость этого движения. Да, по стране ходили слухи, что проповедник возбудил неприязнь Алии. Она приникла ухом к иксианскому громкоговорителю, вмонтированному в потайное отверстие. Из динамика донеслись ропот людей, свист ветра и скрип подошв о песок. «Я принес вам четыре вести». провозгласил проповедник. Слова проповедника раздались из динамика, словно трубный глаз, и Алия уменьшила громкость. «Каждая весть предназначена для определенного человека», продолжал проповедник. «Первая весть для Алии, Сюзерена этого места». При этих словах старик, не оборачиваясь, ткнул пальцем в направлении окна, у которого стояла Алия. «Я принес ей предупреждение. Ты, кто владеет тайной бессмертия чресл, продала свое будущее за пустой кошель». «Как он смеет!» — подумала Алия, но слова старика поразили ее смертельным холодом. «Мое второе послание, — продолжал вещать проповедник, — предназначено Стилгару, Наибу Фриманов, который полагает, что может превратить силу племен в силу империи. Мое предупреждение тебе, Стилгар, самое опасное из всех творений — это застывший этический кодекс. Он обрушится на тебя самого». и отправят тебя в изгнание. «Он заходит слишком далеко», — подумала Алия. «Надо послать стражу и арестовать его, невзирая на последствия». Однако руки ее остались неподвижными. Проповедник обратил лицо к храму, взошел на вторую ступень, снова обернулся к площади, по-прежнему держась за плечо поводыря. Опять в динамике раздался его голос. «Моя третья весть предназначена для принцессы Рулан. Принцесса, унижение — это такая вещь, которая не забывается никогда. Я предупреждаю тебя. Беги!» «Что он говорит?» — спросила себя Алия. «Мы действительно унижали Рулан. Но почему он предупреждает ее и призывает к бегству?» ведь я приняла решение только сейчас». Страх охватил Алию. Откуда проповедник знает об этом? «Моя четвертая весть для Дункана Айдаха», — крикнул проповедник. «Дункан, тебя учили, что за верность платят верностью. О, Дункан, не верь истории, потому что история движется неверностью». но деньгами. «Дункан, возьми свои рога и делай то, что ты умеешь делать лучше всего». Правой рукой Илья ущипнула себя за спину. «Рога!» Она хотела было нажать кнопку вызова стражи, но рука отказывалась повиноваться. «А теперь я буду говорить с вами», промолвил старик. «Это слово пустыни». Я направляю свою проповедь к священникам культа Муаддиба, кои практикуют экуменизм меча. О вы, верующие в явленность предназначения, ведомо ли вам, что явленная судьба имеет демоническую сторону? Вы кричите, что приходите в состояние экзальтации просто для того, чтобы «жить», как порождение Муаддиба. А я говорю вам, что вы покинули Муаддиба. Святость заменила любовь в вашей религии. Вы накликаете на себя месть пустыни. Проповедник словно для молитвы склонил голову. В этот миг Алию потрясло озарение. Господи, этот голос... За много лет он стал надтреснутым и глуховатым, но это было то, что осталось от голоса пола в знойных песках пустыни. Проповедник поднял голову. Голос его снова загремел над площадью, которая вновь стала заполняться людьми, привлеченными этим странным пришельцем из прошлого. «И сказано в Писании, — вещал проповедник, — те, кто молился о росе в пустыне, принесут потоп». «И не избегнут они участи своей силой разума своего. Разум возникает из гордыни, которую человек может не распознать в тот миг, когда совершает зло». Старик понизил голос. «Было сказано, что Муадиб умер от признания, что знание будущего убило его». и он перешел из реальной вселенной в алам миталь Скажу вам, что это майянская иллюзия. В таких мыслях не существует независимой реальности. Эти мысли не могут покинуть ваших голов и творить действительность. О себе сам Муадиб говорил, что не обладал магией Рихани. с помощью которой можно шифровать Вселенную. Не сомневайтесь в его словах. Проповедник снова поднял руки, и голос его зазвучал громоподобными раскатами. «Я предостерегаю священников Муад-Диба. Огонь снизойдет на скалу и сожжет вас. Те, кто слишком хорошо усвоил уроки самообмана — «Сами первые погибнут от этого обмана. Кровь брата нельзя смыть простым омовением». Старик опустил руки, отыскал плечо по поводыря и покинул площадь, прежде чем Илья успела прийти в себя. Ее охватили дрожь и оцепенение. «Такая дерзкая ересь! Это наверняка пол! Надо предупредить стражу!» Против этого проповедника нельзя выступать в открытую. То, что произошло на площади, еще больше укрепило ее в этом мнении. Несмотря на явную ересь, никто даже не попытался задержать старика. Даже храмовая стража не бросилась за ним в погоню. Даже паломники остались безучастны. Этот слепец обладает харизмой. Каждый, кто слышит его, чувствует его силу. Отражение в нем божественного таланта. Несмотря на сильную жару, Алию начал колотить озноб. Она чисто физически почувствовала, как слабо держит она в своих руках империю. Она ухватилась за край подоконника, словно желая подчерпнуть из него силу, чтобы укрепить свою хрупкую власть. Равновесие между Лансрадом, Конниктой, Фрименской армией составляло ядро власти. в то время как Космическая гильдия и бины и Гессерид предпочитали оставаться в тени. Запрещенная законом утечка передовой технологической информации на краях проникновения людей подтачивала центральную власть. Продукция, которую выпускали предприятия Иксианы и Тлелакса, не могла сдерживать это давление с периферии. Кроме того, на горизонте постоянно маячил Фарадн из дома Карина, Наследник титулов и притязаний Шаддама IV. Без фриманов, без гериатрической специи и монополии на нее от Рейдасов, ее хватка наверняка ослабнет. Власть распадется. я уже сейчас чувствует, как она ускользает из рук. Люди следуют за проповедником. Просто заткнуть ему рот опасно. Это практически так же опасно, как позволить ему и дальше произносить. те еретические речи, которые он произносил сегодня на площади перед храмом. Алия ясно видела зловещие предзнаменования собственного поражения. И те проблемы, которые встали на повестку дня, учение Бины Гессерид кодифицировало эту проблему. Большая популяция, находящаяся под контролем малой, но мощной силы, это обычное явление в нашей Вселенной. Мы знаем главные условия, когда эта большая популяция может обратиться против своих властителей. Первое. Когда популяция обретает лидера. Это летучая, как огонь, угроза властям придержащим. Лидеры должны находиться под контролем. Второе. Когда популяция осознает свое рабство. Народ надо держать в слепоте и невежестве. Он не должен рассуждать и задавать вопросы. Третье. Когда популяция обретает надежду сбросить цепи. Она никогда не должна даже помышлять о такой возможности. Алия тряхнула головой, чувствуя, как от этого энергичного движения задрожали ее щеки. Все признаки в ее популяции были налицо. Каждое донесение секретных агентов убеждало ее в этом знании. Непрекращающаяся война фрименского джихада оставляла свои следы повсюду. Какой бы планеты ни коснулся куминизм меча, ее население начинало проявлять все признаки покоренных наций. Сопротивление, замкнутость, уклонение. Все проявления власти, а в данном случае религиозной власти, становились объектом озлобления и возмущения. Нет, конечно, миллионы паломников продолжали пребывать на Аракис, и многие из них были действительно преданными верующими. Однако в большинстве случаев паломники имели иные побудительные мотивы, нежели искреннюю веру. Чаще всего это была хитрость, направленная на обеспечение своей будущности. Такие паломники подчеркивали свое послушание и получали в обмен определенную форму власти, которая легко трансформировалась в материальное благосостояние. Совершившие хадж на Аракис, возвращаясь домой, обретали власть и получали новый, более высокий социальный статус. Паломники могли отныне принимать такие экономические решения, которые не снились им в родных пенатах до совершения хаджа. Алия вспомнила старую популярную загадку — Что можно найти в пустом кошельке паломника, вернувшегося с Дюны? Ответ. Глаза Муаддиба. Огненные бриллианты. Перед мысленным взором Алии промелькнули традиционные способы противодействия растущему неповиновению. Народ надо приучить к мысли о том, что любая оппозиция наказуема. А любое проявление лояльности влечет за собой вознаграждение. Имперские силы надо менять в обычном порядке. Дополнительные воинские формирования должны быть скрыты. Все мероприятия регенства против потенциального сопротивления должны быть тщательно спланированы во времени для того, чтобы выбить почву из-под ног оппозиции. «Неужели я потеряла способность распоряжаться временем?» — подумала Алия. «Что за праздные рассуждения?» — раздался знакомый голос. Алия почувствовала, как успокаивается. Да, план барона был хорош. Мы устраняем угрозу, исходящую от леди Джессики, и одновременно дискредитируем дом Карина. Вот так. Проповедником можно заняться и позже. Его положение ясно, символика понятна. Старик — воплощение древнего духа необузданных спекуляций. Дух — живой и ортодоксальной ереси пустыни. В этом его сила. Не имеет значения, пол ли это, во всяком случае, до тех пор, пока в этом есть сомнения. Школа Бина подсказывала Алие, что ключом к поиску слабости проповедника может стать его сила. В проповеднике обязательно существует некий порог, который мы отыщем. Я направлю шпионов по его следам. Мы будем следить за ним каждую минуту и дискредитируем его, как только представится такая возможность.